Дней через пять Дайдзун вернулся и доложил главарям следующее. В городке Цзэнтоуши свыше трех тысяч домов. Главное положение там занимает семья Цзэн Хозяин этого дома происходит из государства Даньдзиньго. Зовут его старейший в роду Цзэн. У него пятеро сыновей которых прозвали «пятью тиграми» из семьи Дзен. Старшего зовут Дзен второго – Дзен третьего – Дзен Со, четвертого – Дзен и пятого – Дзен У них есть учитель по имени Ши Вэнь Гун и его помощник по имени Су Дин. Когда я был в Цен Там уже стояло наготове войско численностью до 7 тысяч человек, которые расположились лагерем и заготовили более 50 боевых колесниц. Они заявили, что не могут жить под одним небом с нами и поклялись изловить всех наших главарей и решительно бороться против нас. Что же касается коня, сверкающий ночью яшмовый лев, то сейчас его отдали учителю Ши Вэнь Гуну, который уже ездит на нем. Но эти мерзавцы придумали еще более мерзкую штуку. Они сложили стишки и заставляют даже ребятишек распевать их на улицах. А стишки эти вот какие. Колокол грянет железный, черти застонут над бездной. Мы же бродяг вереницы, в наши запрем колесницы. Весь Ляншаньбо мы очистим, будто бы плугом взрывая. Скоро в столицу Востока мы повезем Чао Гая. Ливень и Мудрый рыщут вдвоем, этих двоих захватим живьем. В доме прославленном дзентигров рассерженных пять, Скоро о тиграх пяти всей Поднебесной узнать. Эту песенку распевает у них все поголовно, и больше терпеть нам нельзя. Выслушав это, Чао Гай пришел в сильное негодование и закричал. — Да как же смеют эти скоты так безобразничать? Теперь-то я уже пойду сам и клянусь, что не возвращусь в лагерь до тех пор, пока не выловлю этих негодяев. — Уважаемый брат, — возразил на это Сунцзян. — Не следует забывать о том, что вы самый главный в лагере, и вам нельзя подвергать себя опасности. Я сам охотно отправлюсь туда. — Я хочу выступить в поход вовсе не для того, чтобы лишить вас заслуг, — сказал на это Чаугай. — Вам и так не раз уже приходилось идти в бой. Но сейчас вместо вас пойду я. А в следующий раз, если что-нибудь случится... Снова отправитесь вы, уважаемый брат. Как не уговаривал его Сунцзян, Чао Гай слушать ничего не хотел и стал даже сердиться. Он отобрал пять тысяч бойцов, пригласил себе в помощь двадцать главарей, а остальным велел оставаться с Сунцзяном охранять лагерь. В поход с собой Чао Гай взял Линчуна, Хуянчжо, сюйнина мухуна джанхена ян сюна шисю сунь ли хуан синя янь шуня дан фея оу пена янлиня люютана юанссяо р юансяо у юанссяо си байшеа дуяня и сун ваня тремя колоннами отряд спустился с горы и выступил в поход Сунцзян, Уюн, Гунсэньшэн и остальные главари пошли провожать их до Дзиньшантаня, чтобы выпить там на прощание чашку вина. И вот когда они выпивали эту прощальную чашку, внезапно налетел сильный вихрь и разорвал пополам новое знамя Чаугая. Все, видевшие это, даже в лице изменились от страха. Уважаемый брат мой, сказал тогда Сундзян. Не успели вы отправиться со своим отрядом в поход, как ветер порвал ваше знамя. Это плохое предзнаменование. Лучше было бы вам переждать несколько дней, а потом уже идти на расправу с этими мерзавцами. На свете бывает очень много странных вещей. Так стоит ли этому удивляться, сказал Чауга. Есть ли мы не воспользуемся теплой весенней погодой и не покончим с ними сейчас, то потом, когда не накопит силы, сладить с ними будет гораздо труднее. Вы лучше не задерживайте меня. Что бы ни случилось, я должен отправиться сейчас же». Где уж тут было Сунцзяна уговорить Чао Гай? Переправившись на другой берег, он повел свой отряд в поход. У Суньцзяна на душе было очень тревожно, и, вернувшись в лагерь, он тайком послал дай Дайцзуна наблюдать за ходом действий Между тем Чао Гай, в сопровождении двадцати главарей во главе своего пятитысячного отряда, подошел к Цэнтоуши и расположился напротив него лагерем. На следующий день он вместе с главарями сел на коней и отправился осматривать город. И вот, когда они остановили своих коней и осматривали местность, из рощи вылетел отряд всадников численностью примерно в 800 человек. Впереди летел отважный удалец. Это как раз и был четвертый сын семьи Дзен по имени Дзен Куй. — Эй, вы, воры разбойники из Ляншаньбо! — кричал он громко. — Изменники родины! Я как раз собирался выловить вас! сдать властям и получить за это награду. Но сейчас само небо послало мне столь удобный случай. Чего же вы ждете? Почему не слезаете с коней, чтобы сдаться в плен?» Чао Гай пришел в ярость. Оглянувшись, он увидел, что из рядов сопровождавших его людей уже выехал воин, чтобы сразиться с Занкуем. Это был никто иной, как Линь-Чун с которым он побратался, как только прибыл в Лянчэнбу. Вихрем носились в схватке кони противников. Уже более двадцати раз езжались воины. и Дзэнкуй понял наконец, что не одолеть ему Линчуна. Тогда он повернул своего коня и быстро скрылся в ивовой роще. А Линчун, осадив коня, не стал преследовать своего противника. После этого Чао Гай вернулся со своими людьми в лагерь, и они стали держать совет о том, как напасть на городок Цзэнтоуши. — Надо завтра же ехать прямо к воротам города и вызвать врага на бой, — предложил Линчуй. — А когда мы увидим, чего они стоят, тогда еще раз посоветуемся. На следующий день, когда расцвело, Чао Гай повел свой пятитысячный отряд к городу Цзэнтоуши. Там, на дальнем пустыре, он расставил своих воинов в боевом порядке. Грянули барабаны, раздались воинственные кличи. В ответ на это загрохотали выстрелы. Из-за города выехал большой отряд. Впереди его в одну линию... Выстроились семь удалых молодцов. В середине находился учитель Ши Вэньгун. По левую сторону от него его помощник Судин, а по правую старший сын семьи Цзэн Цзэнту. Далее слева Цзэн Ми и Цзэн Куй, а справа Цзэн Шэн и Цзэн Со. Все они с ног до головы были одеты в боевые доспехи. Приладив стрелу, Ши Вэньгун натянул тетиву лука. Конь, на котором он восседал, как раз и был тот самый, сверкающий ночью яшмовый лев. В руках Ши Вэньгун держал обоюда острую секиру. В это время трижды ударили в барабан. И в тот же миг из города выкатили несколько боевых колесниц, которые поставили перед строем. Тогда Дзенту, указывая рукой в сторону противника, стал громко ругаться. — Эй вы, разбойники и изменники! — кричал он. — Вы еще не видели наших боевых колесниц? — Пусть не буду я удальцом, если всех вас не перебью здесь. Я переловлю вас по одному, посажу в эти колесницы и доставлю в восточную столицу. Вот тогда только мы полностью покажем наше боевое мастерство. Пока не поздно, сдавайтесь сами. Может быть, тогда для вас останется еще какая-нибудь надежда на спасение. При этих словах Чао гайрос свирепел и, подняв копье, ринулся на дзенту. Вслед за ним бросился и весь отряд. Между обеими сторонами завязался жаркий бой. Однако воины дзенов шаг за шагом отступали в городок. Линчун и Хуянчжо с яростью преследовали врага, избивая его. Однако, обнаружив, что дороги здесь плохи, поспешили отвести своих бойцов назад. В этот день обе стороны понесли довольно значительные потери. В лагерь Чао Гай вернулся очень расстроенный. «Дорогой брат, успокойтесь», — утешали его остальные вожди. «Полно вам отчаиваться и портить свое здоровье. Ведь раньше, когда наш уважаемый брат Сунзян ходил в походы, у него тоже были неудачи, и все же он всегда возвращался с победой. Сегодня в жестоком бою обе стороны понесли довольно большой урон, но ведь мы не потерпели поражение. Почему же вы так горюете?» Однако мрачное настроение не покидало Чао-Гая. После этого они три дня подряд подходили к городу и вызывали противника на бой, но ни один человек оттуда не показался. Но вот на четвертый день в лагерь Чао-Гая неожиданно пришли два монаха и стали кланяться. Воины проводили их в палатки своего начальника. Войдя туда, монахи опустились на колени и стали говорить. Мы монахи из кумирнии Фахуасы, что находится к востоку от города Цзэнтоуши. В последнее время к нам в монастырь часто являются братья пять тигров из семьи Цзэн и творят всяческие бесчинства, требуя денег, ценностей и других вещей. Мы хорошо осведомлены о том, где эти братья сейчас находятся и потому специально пришли, чтобы проводить вас туда, и вы могли бы напасть на их лагерь. Мы будем счастливы, если вы уничтожите их. Слова монахов приободрили Чао Гая. Он пригласил их сесть и предложил им выпить и закусить. Один только линь-чун отнесся к ним настороженно и стал уговаривать Чао Гая. Дорогой брат, — говорил он, — не верьте вы им. Здесь какая-нибудь ловушка. «Да — разве станут монахи так бессовестно врать? — возражал Чаугай. — Мы в Ляншаньбо всегда придерживаемся гуманности и справедливости, никогда не трогаем население, где бы мы ни проходили. С этими монахами у нас не было никакой вражды, для чего же им обманывать нас? Да и вряд ли эти дзены смогут одержать победу. С какой же стати нам сомневаться в этих монахах? Оставьте свои подозрения, дорогой брат. Не то мы можем проиграть, большое дело. Сегодня же вечером я отправлюсь туда сам. Однако Линчун продолжал упорно отговаривать его от этого шага. Если вы, уважаемый брат, считаете, что идти туда нужно обязательно, то разрешите мне взять с собой половину людей и напасть на их лагерь. Вы же будете находиться поблизости, в случае необходимости окажете мне помощь. — Нет. Уж лучше я сам пойду вперед. А вы оставьте половину людей и находитесь поблизости, чтобы в нужный момент прийти мне на помощь, — сказал Чаугай. — А с кем же тогда пойдете вы, дорогой брат? — спросил линчун Назначьте десять главарей и 2500 бойцов, — сказал Чаугай из главарей со мной пойдут лютан хуянжоу юансяо р оу пен юансяу у янь шунь юансяо ти дутянь байшен и сунь вань и вот вечером когда все поужинали, они сняли с коней колокольчики каждый боец вложил себе в рот деревянную затычку и когда совсем стемнело они вместе с монахами потихоньку двинулись кумирнии Фа-Хуасы. Когда они подъехали туда, Чао-Гай увидел, что это действительно был древний монастырь. Он сошел с коня, вошел внутрь монастыря, но никаких монахов там не нашел. Как же это так? В таком большом монастыре и нет ни одного монаха. Да эти скоты из семьи Цзэн, так бесчинствовали, что монахам ничего не оставалось делать, как вернуться к мирской жизни, — отвечали ему. Здесь теперь нет никого, кроме настоятеля и нескольких послушников. Они живут в том дворе, где пагода. Вы со своими людьми пока побудьте здесь, уважаемые начальники, а ночью попозже мы проведем вас прямо в лагерь к этим злодеям. «А где же находится их лагерь?» — спросил Чаугай. «Вообще-то у них всего четыре лагеря», — отвечали монахи. «Но сейчас они расположились в Северном. Если удастся покончить с этим лагерем, то остальные три уничтожить будет уже нетрудно». «А когда мы пойдем туда?» — снова спросил Чаугай. «Сейчас только пробила вторая ночная стража», — сказали монахи. «Подождем до третьей». И тогда уже наверняка застанем их врасплох. Тут Чао Гай ясно услышал, как в дзен отбивают время. Однако после этого по времени прошло больше половины стражи, а он так и не слышал, чтобы отбивали новую стражу. «Ну вот эти негодяи думают, что все уже спят», — сказали монахи. «И можно теперь двинуться в путь». «Мы пойдем впереди и будем показывать вам дорогу». Чао Гай и сопровождавшие его главари сели на коней и, выехав из монастыря, двинулись вслед за своими проводниками. Не успели они пройти и петели, как монахи вдруг скрылись в темноте и шедшие впереди бойцы не решались идти дальше. Осмотревшись, они увидели, что впереди лежит много дорог, которая сплетается между собой. Однако никаких признаков человеческого жилья здесь не было. Среди бойцов началась паника, и они поспешили доложить обо всем Чао Гаю. Ху Янчжо предложил побыстрее возвращаться по старой дороге. Но не прошли они и ста шагов, как со всех сторон раздались оглушительные удары в гонг и бой барабанов грохот и крики казалось сотрясали всю землю в темноте зажглось множество факелов выбившись на дорогу чау гайд со своим отрядом бросился бежать но сделав два поворота они вдруг наскочили на отряд противника который открыл беспорядочную стрельбу из лука одна из стрел попала чао гаю прямо в лицо и он свалился с коня тогда братья юань Лютан и Байшен, рискуя жизнью, бросились вперед, подняли Чао Гая и, посадив его на коня, стали пробивать себе путь. У входа в городок они встретились с отрядом Линчуна, который спешил к ним на помощь. Тогда они остановились, чтобы дать отпор противнику. Бой между противниками продолжался до рассвета, а затем все разошлись по своим лагерям. Когда Линчун Возвратившись, начал проверять своих людей. Спасая свою жизнь, примчались главари Яншунь, Оупен, Суньвань и Ду тянь Из взятых ими двух с половиной тысяч бойцов осталось всего около тысячи трехсот человек. Да и то им удалось вернуться в лагерь лишь благодаря тому, что они последовали за Ху яньжо Все главари собрались около Чао Гая посмотреть, что с ним случилось. Стрела попала ему прямо в щеку. Они поспешили вынуть ее, и из раны хлынула кровь. Чао Гай потерял сознание. Осмотрев стрелу, они увидели на ней надпись «Ши Вэнь Гун». Лин Чун распорядился принести лекарство от ран металлическим оружием и смазать рану. Однако стрела, ранившая Чао Гая, была отравлена и начала оказывать свое действие. Чао Гай потерял способность говорить. Тогда Линчун велел подать повозку и уложив в неё Чао Гая, приказал Лютану, братьям Юань, Дутяню и Сунвэню доставить его в лагерь. Оставшиеся 14 вождей стали держать совет. «Когда наш старший брат Чао Гай выступил из лагеря в поход, никто не мог предполагать, что с ним произойдет такое несчастье», — сказал Линчун. «Ветер разорвал знамя Чао Гая перед походом, а это дурное предзнаменование». «Поэтому все так и получилось. Я считаю, что мы должны немедленно собрать всех своих людей и вернуться к себе в лагерь. Но это мы можем сделать лишь по приказу нашего брата Сунцзяна. А кроме того, нельзя бросить дело незаконченным и уйти из дзентоуши. Было уже время второй ночной стражи, совсем стемнело. А четырнадцать главарей так и сидели, подавленные горем, не зная, что предпринять. Вдруг запыхавшись, явился лазутчик, который доложил о том, что впереди... По четырем-пяти направлениям наступают отряды. Они несут так много факелов, что их не сосчитать. Услышав об этом, Лин Чунь приказал всем садиться на коней. От множества факелов было светло, как днем. Отовсюду унеслись боевые кличи, и противник наседал на лагерь. Лин Чунь не принял боя. Во главе остальных атаманов он поднял свой лагерь и начал отступать. Однако дзены гнались за ними по пятам, и потому отступающим приходилось время от времени отбиваться от своих преследователей. Лишь после того, как они прошли лишь 6 10 противник оставил их в покое. Подсчитав своих людей, они увидели, что снова потеряли человек 700. И вот после этого тяжелого поражения Они спешно вышли на старую дорогу и двинулись к лян Шаньбо. Там они поднялись на гору и поспешили навести Чао-Гая. Он уже не в состоянии был ни пить, ни есть, все тело его распухло. Сунцзян не отходил от постели больного и горько плакал. Он сам накладывал ему повязки, подавал воду. Остальные главари стояли у постели больного, наблюдая за ним.